Глава тридцать Дерек Кровин и интерес к темной магии. Неделю спустя я сидела в прозакторской Дерека Кровина и мрачно пила чай, в этот раз с какими-то успокоительными травами. «Вот же гадость!» – проговорила я, но потом, когда взгляд упал на фамильяра, исправилась. «Прости, я не про тебя. Я про этого гада, которого мы никак не можем поймать». «А ведь уже несколько раз поступали сообщения от ваших скелетов о том, что рядом с ними появилась аура лича». Спокойно отпил из своей кружки Дерек. «Видимо, он так хорошо маскируется, что даже мертвые не всегда могут его почувствовать. Я слышал, что личи чаще всего выглядят как обычные люди, и засечь их магические колебания можно только тогда» когда они начинают использовать свою силу. В противном случае чаще всего зомби не могут точно определить противника, будь он хоть перед их носом». «У большинства скелетов нет носов», — язвительно заметил крысеныш. На это утверждение Коронер лишь усмехнулся. «Вообще как-то подозрительно спелись эти двое». Я бы обратила на это внимание, если бы голова не была постоянно забита лишь расследованием. В конце концов, на кону стоит моя жизнь. «Не понимаю», — развела я руками. «Неужели поднятый мертвец может оказаться настолько умным?» Гадость оторвался от чистки своей шурстки и с усмешкой посмотрел на меня. «Элька, выглядите умнее, чем ты, не так уж сложно». «Для этого надо иметь способность думать чуть дальше следующего завтрака, а это умеют далеко не все». Я лишь отмахнулась. «Нет, ты не понимаешь. Я имею в виду, как он может получиться настолько человечным. Как бы объяснить?» Я посмотрела на Дерека Кровина и постаралась донести мысль. «Вот посмотрите на лорда Норвашского, который сейчас занимается тем, что помогает в отделении...» Можно подумать, он хотел. Снова влез гадость. Твоему комиссару отказать невозможно. Хоть я вовремя подсуетился и запретил себя отдавать. Вот как знал. А то этот ваш начальник как посмотрел своими мрачными глазищами, так наш утопленник и сложил лапки, и теперь с удовольствием подает чай твоему мужику вместо этого противного очкастого. Осов не противный. Оборвала я крыса. «Он вообще-то единственный, кто меня здесь жалеет». «Ну, кроме вас, конечно», — кивнула я Корнеру. «Парни в хвост гриву используют, он постоянно по каким-то поручениям бегает. Так что неудивительно, что лорда Норвашского взяли для того, чтобы он делал чай, кофе и, конечно, служил возможным передатчиком сообщений скелетов по городу. Но он все равно постоянно страдает» что ему не дают заниматься важными вещами. «Какими же важными вещами?» спросил Дерек, чуть улыбаясь. «Какими-какими?» «Туфли свои чистить, в зеркало пялиться. Он даже выпросил у меня сходить и купить для него пудру, чтобы маскировать голубоватый оттенок кожи». «Так вот», вернулась я к обсуждению, «как бы утопленник не пытался походить на человека, Но он все равно будет казаться странным. Ограниченное мышление позволяет думать лишь о паре важных вещей. Нежить не интересуется людьми вокруг и уж точно не планирует никаких грандиозных планов вместе. А вот Лич, он словно прожженный тайный агент. Думает, подставляет, пытается подгадить и совершенно не испытывает мук совести. Прямо как человек, хмыкнул гадость. Я раздраженно закатила глаза к потолку. Так почему мы не можем поймать этого урода? С того времени, как выставили костлявую охрану, произошло... Вернее, не произошло ни одного убийства. Но при этом из раза в раз я получаю сообщение от своих монстриков о том, что они чувствуют опасность. Комиссар сразу же выезжает на место вместе с группой полицейских. Но когда они приезжают на место, там даже намека нет наличия. Он успевает убежать, при этом оставляя жертву в живых. У нас уже скоро тюрьма в отделении лопнет от всех, кого лично успел сожрать. Мужчина пожал плечами. Может быть, дело в том, что, находясь столько времени без присмотра ведьм, он получил не только силу и самостоятельность, но и ум? Юные личи быстро попадаются, потому что не могут удержать свою жажду крови. Но тот, за кем мы охотимся, вполне опытен. Он знает, что если покойника найдут сразу после убийства, то по остаточному следу, который не успеет выветриться, на него быстро выйдут. Так что рассчитывает свои силы и не подставляется. Только полицейских туда-сюда гоняет. Я раздраженно засунула в рот ложку с вареньем. За эту неделю не было ни минуты, чтобы комиссар хоть чуть-чуть освободился, для общения или хотя бы обеда каждый раз я видела лишь его спину потому как мужчина опять несся ловить негодяя а если и появлялся в отделении то ходил по своему кабинету и бормотал себе под нос как помешанный вспомнит уже евкиню продолжал дейк ведь перед тем как комиссар посадил девушку под замок нападение произошло прямо перед ее с василием домом Бедняга от страха до сих пор заикается. А припомнить может лишь то, что преступник бежал в плаще. «Мышь ночная», — проворчал гадость. И на этот раз я с ним полностью согласилась. Ужас, летящий на крыльях ночи, блин. Да, Евкине повезло тогда. Ведь это случилось до того, как я отдала комиссару зомбиков. Думаете, Лич ее пожалел? Нет, фыркнул Дерек. Мне кажется, что он играет с полицией, как кошка с мышкой. В конце концов, это такое волнующее развлечение. Тут его взгляд немножечко поплыл по стене, и он с усмешкой помешал сахар в своем чае. Оставить с носом огромное количество умных мужчин — золотая мечта всех ведьм. И, конечно же, она в какой-то мере передалась и личу который является продолжением своих создателей. Хочет он того или нет. Я буду просто рада, если мы его найдем. Как и все мы. Кивнул Коронер, подливая мне чай. Какое-то время мы молчали, а потом мне захотелось спросить. Дерек, подскажите, пожалуйста, вы так много знаете про ведьм, про Лича. Не раз и не два вы консультировали комиссара. Вдобавок именно вы посоветовали, какой именно артефакт нужно запросить в городе, чтобы защититься от преступника. Скажите, откуда вы столько знаете? Красеновш на момент моего вопроса застыл, а потом, бросив быстрый и довольно непонятный взгляд на мужчину, засобирался. Элька, у меня дела. Пойду узнаю, как там обстановка в городе. Может, принесу тебе новые слухи. Не успела я моргнуть, как облезлый хвост крысы скрылся за дверью. «Чего это он?» Но Коронер не ответил, решив, что мой первый вопрос важнее. «Вы спрашиваете, почему я так много знаю о темной магии?» «Да, мне довольно интересно», — призналась я. «Скажу честно, в какой-то момент подумала, что вы и есть убийца». Потому как изогнулись губы мужчины, мне показалось, что он будто бы смеется надо мной. Но уже в следующую секунду глаза его потеплели, и он немного печально проговорил. «Боюсь, я не смогу ответить на этот вопрос, леди. Скажу лишь, что у меня личный интерес изучать темную магию. Так что теперь я рад, что работаю в полиции, и мои знания могут как-то вам пригодиться». «И вам, и комиссару, которому я в свое время обязан жизнью». «А, так вы давно знакомы?» – удивилась я. «В смысле, знакомы не по работе?» «Я думала, что Руперт приехал незадолго до моего появления в Ревендале». «Фактически это правда. Но, скажу честно, такие люди, как он, известны по всей стране. И очень многие их знают». «Городу очень повезло, что за дело взялся именно комиссар Шелл». «Это уж точно», — проворчала я. Еще немного поговорив с Коронором, я засобиралась обратно на свой пост рядом с начальником полиции. Ведь я исполняла роль радио, соединяющего его со всеми частями города. Так что гулять мне позволялось только в пределах отделения. В этот раз я надеялась наконец-то его растормошить, потому что, если честно, мне надоело просто сидеть на одном месте и никуда не выходить. Так как комиссар обнаружился на своем месте, я сразу перешла к делу. Распахнув дверь пошире, уперла руки в бока и потребовала. "Роберт Шелл, скажите мне честно, я вам нравлюсь?» Мужчина поднял на меня непонимающий взгляд, потом несколько раз моргнул. Очень внимательно осмотрел с головы до ног и нахмурился. «А почему вы интересуетесь?» «Я пожала плечами». «Да так просто. Мне вот интересно, на что я могу рассчитывать в вашем обществе?» «На все, что не запрещено законом», — пробормотал он, возвращаясь к бумагам. Но я их вырвала и наклонилась прямо над столом, намеренно выпячивая вперед все то, чем когда-то светила подавальщица в трактире. Теперь-то и у меня этого добра навалом. Тогда я требую. Требую, чтобы у вас появился выходной. Вы посмотрите на себя, вы похожи на бездомного. На кого? Мужчина усмехнулся и взъерошил без того растрепанные волосы. «На самом деле, я действительно не помню, когда последний раз был дома. Так что ваше замечание вполне справедливы». «Нет-нет, Руперт. Послушайте меня. Вы сейчас приводите себя в порядок. Вон, у вас есть душ. Я видела в шкафу сменную одежду. А потом мы идем в город и немного гуляем. Никого не выслеживаем, ни за кем не гонимся» а гуляем, как нормальные живые люди. Везде, повсюду расставлены мои скелеты, которых вы выдали за обычных полицейских. Закрыли им лица касками, надели на руки перчатки, чтобы не пугать горожан. Они, конечно, все равно пугаются, потому что когда люди видят что-то непонятное, то начинают строить догадки. Но, к счастью, пока что никто не разобрался, кто именно прячется за темным забралом. Так вот. Пока они работают, вы хотя бы немного отдохнете. Отдыхать? Некогда, нам нужно найти... Нам нужно найти вашу совесть. Прервала я его, а потом без церемонии схватила за руку и буквально выволокла из-за стола. Затем посмотрела прямо в суровые темно-серые глаза, стараясь вытеснить из них все лишние мысли. Пожалуйста. «Ну, пожалуйста, я прошу вас. Я устала сидеть в четырех стенах. Гарантирую, меня никто не узнает. Я не выгляжу как ведьма и возьму с собой лишь лорда норварского. Он в своей пудре и перчатках совсем как человек. Наденем ему платок на нижнюю половину лица, как будто у него кашель. И пусть рядышком с нами сидит». Во время моей речи взгляд напротив стал более осмысленным. Какое-то время мужчина смотрел задумчиво, а потом кивнул. «Хорошо, Элеонора. Будем считать, что вы меня уговорили». Взяв с вешалки пальто, он стремительно его надел и пригладил волосы перед зеркалом пятерней руки. «Я готов. Пойдемте, лорд». Окликнул он утопленника, наглаживающего и расправляющего микроскопические складки на выданной ему полицейской форме. Для конспирации, конечно. За мной. От меня послышался тяжкий вздох, но одеваться было некуда. А спорить и требовать еще и чистоты я не хотела, а то комиссар может и соскочить с крючка. Так что, взявшись за руку мужчины, я вместе с ним вышла из кабинета, а потом и из отделения полиции, краем глаза наблюдая за тем, чтобы наш лорд точно шел следом. Пусть нас не совсем двое, но вдруг именно сегодня у нас с комиссаром будет настоящий выходной и настоящее свидание.